Глава тринадцатая. Мария. Довольная выходными и жутко уставшая, я открыла дверь подъезда. Небольшой чемоданчик оказался неподъёмным грузом, а один лестничный пролёт, услышала характерные звуки открывающейся двери. «Маруська!» Лёлька летела через две ступеньки. «А я тебя в окно увидела. Меня Ванька на часок отпустил. Давай помогу». Она схватила чемодан и меня за руку потащила нас на второй этаж. «Прости, Маш, не смог удержать», — со смехом сказал Ваня и аккуратно закрыл дверь, стараясь не хлопнуть. Дома я со вздохом облегчения отставила чемодан, обняла подругу и повела её на кухню. «Ну, рассказывай, что видела, что купила?» Нетерпеливо ерзая на стуле, спросила Лёля. К вождю пролетариата заходила в гости. Честно говоря, фи. Я сморщилась только от одного воспоминания. Осталось двоякое впечатление. «Да бог с ним», — перебила Лёлька. «Ты про Смирнова рассказывай, как живёт, чем дышит». Голодает, ест зефир с пола. Я пыталась найти в холодильнике что-нибудь для ужина. «Что?» Лёля смотрела на меня озадаченно. «Шучу». Открыв морозилку, я обнаружила блинчики с мясом и творогом. «Чайник ставь», — попросила подругу. Она набирала воду, не отрывая от меня взгляда. Я же положила перед ней упаковки с блинами и смотрела умоляюще. «Да приготовлю я, ты рассказывай. Тик-так, тик-так. Ваня меня только на час отпустил». «Всё хорошо, Лёль». Смирнов познакомил меня с друзьями. Занятные пары. Оказалось, Лёня женат. Помнишь, я про него рассказывала? Ну, тот, за которым Инга хвостом вилась. «Да ты что, вот кобель!» Подруга с сковородой. Я лишь рассмеялась. «Знаешь, при такой жене я бы сама изменяла. Там какая-то история, покрытая мраком». Из всего я поняла, что мужа она себе купила, как Кена в коробке. «Такой красивый?» «Угу!» — чуть подумав, я добавила. «Сейчас покажу. Мне удалось их сфоткать. Я же знала, какая у меня любопытная подруга». Подмигнув, я кивнула в сторону плиты. «Ты готовь, готовь». Вышла в коридор на поиски телефона. «Нашла. Вот они. А это Сергей Вита. Она мне понравилась». «Ой, правда» произнесла подруга, указывая лопаткой, которой только что переворачивала блины в экран моего телефона. «Точно. Кен и Барби. Какая она розовая. Прямо зефирка». «Ну-ну. Весь экран в масле». Я стёрла жирную каплю. «Это не зефирка, а Каролина из «Страны кошмаров». Платье у меня провинциальное, и я вместе с ним в придачу». Я старательно пыталась передать манеру разговора Барби. «Вот коза», поддержала меня подруга. «Я бы сказала, козища». Передо мной уже стояли тарелки с блинами и чай. Опытным взглядом я пыталась выбрать, где начинки побольше, но что-то мне подсказывало, в магазинах-блинах такого не бывает. «А у вас-то как со Смирновым?» — не унималась подруга. «Всё хорошо. Правда, он замечательный. Пока из недостатков только суровые взгляд и неразборчивость в пище. Знаешь, я думала, что уже не встречу того, кто действительно понравится». Я мечтательно ковырялась в тарелке. Подруга хлёпала чаем и томно вздыхала. «Влюбилась, что ли?» «Меня ж жаром обдало». «Да нет, что за глупости. Я уже стара для этого». Я нервно рассмеялась. «Вот ты представь, если бы не было Таньки, и тебе уже далеко не восемнадцать, ты смогла бы так просто, как это было десять лет назад, завести отношения?» «Согласись, что с каждым годом найти человека по душе становится всё сложнее». Недостатки сразу бросаются в глаза, и ты уже понимаешь, что он не рачительный, а жмот. Не душа компании, а знатная забулдыга. Лелька кивала в знак согласия головой. А тут даже придраться не к чему. Заботливый, с юмором, интересный собеседник, красавчик и шикарный любовник. Закончила тираду и сделала вид, что усердно жую. «Ясно, влюбилась», — обречённо произнесла подруга. Я молча кивнула головой и взяла ещё блинчик. «А он?» «Я не знаю», — ответила я с набитым ртом. «Он нас с Леркой в Диснейленд пригласил. Обещал, что Соборский согласие даст. Уж не знаю, на что он там надавит». «Да хоть на глаза ему пусть давит, не жалко». Лёлька рассмеялась своей шутке. Через пару секунд резко изменилась в лице и серьёзно спросила. «Маш, а ты ему сказала?» «Кому? Соборскому?» «Не, Юлий, ты поняла, о чём я. Мне кажется, что это приглашение, тем более втроём, говорит о серьёзных намерениях». Если бы Смирнов хотел развлечься, то поездка планировалась на двоих и точно не в гости к Лапунцель, — изобразила она Лерку. — Скажу, в своё время. Поездка — это... это просто отдых, ни к чему не обязывающий. Ну — Ну-ну. — Му-му, — я передразнила подругу. — Кстати, я тебе подарочек привезла. Постаралась сменить тему. Какой — Какой? — оживилась Лёлька. — Бестик Ленина. Большой такой, чтобы на самое видное место поставила, поняла? Подруга смотрела на меня с подозрением. «Надеюсь, это шутка?» — спросила она. «Угу, тушь я вам купила. Помнишь, ту классную, которую больше не выпускает? А я последние две отхватила, тебе и мне?» Гордо произнесла я. «Сейчас принесу». «Обалдеть! Спасибо, дорогая! Как я о ней мечтала!» Довольная Лёлька рассматривала тюбик. «Марусь, ты бы не затягивала, потом же самой больнее будет!» Почти шепотом добавила. «Да поняла я, поняла. Знаю, это не телефонный разговор. При встрече...» Я зависла в своих мыслях на пару минут, покачивала тапкой на ноге и смотрела сквозь подругу. «Дай мне побыть счастливой ещё немного. Я прекрасно понимаю, что будущего нет». Рабочая неделя началась в стандартном режиме. Кофе, проверка почты, опять кофе, посетители, посетители и посетители-качатели своих прав, а иногда даже угрожатели. Кофе, планёрка и снова кофе, телефонные звонки. А дальше система дала сбой. Дойти до кофемашины мне не дали. В узком коридоре, ведущем на кухню, где сотрудники могли спокойно отдохнуть или покушать, я встретила никого иного, как Соборского. Вид имел он потрёпанный, но гордый. Встреча была неожиданной и абсолютно неприятной. внутренне подобравшись, я сама себя уговаривала не вступать в конфликт. Мало ли, решит пойти по стопам матери а он, не пожилая женщина с субтильной комплекцией, может и покалечить. Трусливо подумав, что, возможно, он и не ко мне, решила поздороваться и пройти прямиком в кабинет к юристам, расположенный в десяти шагах. Там и кофе попью, и Соборского пережду. «День добрый», — не останавливаясь, поприветствовала и решительным шагом направилась в юр-отдел. «Добрый, я к тебе, поговорить надо. Мне сразу вызывать охрану или будет мирная беседа?» Показушно храбрилась я. Соборский шутку не оценил. «Желательно в кабинете поговорить». «Хорошо, идём». Закрывая дверь, я старалась быстрее покончить с неприятной встречей. «О чём разговор?» «Не волнуйся, я быстро. Вот согласие на вывоз ребёнка». На стол легла папка. Я, не веря своим глазам, открыла и быстро пробежалась по тексту. «И в следующий раз давай обойдёмся без этого». Бывший замялся, подбирая слова. «Посредника». «Я не менял номер телефона. Звони сама». От удивления меня покинули дар речи и способность язвить одновременно. В ответ я издала что-то невнятное гортанью, откашлялась и получилось произнести «Хорошо». Соборский молча покинул кабинет. Этого я точно не ожидала. Оскорбления, обиды, подколы, язвительные комментарии. Вот что я готова была услышать. А к подобному жизнь меня не готовила. Ещё раз перечитав документ, я радостно упала на диван, прочтя даты. «Год. Целый год. Мы сможем ещё пару раз куда-нибудь слетать. Да, встанет в копеечку, но нельзя упускать возможность». Не раздумывая, я позвонила Яру и, не спрашивая, может ли он говорить или нет, протараторила. «Угадай, что у меня в руках. Согласие. Не знаю, что ты ему сказал, но он принёс его только что. Спасибо, спасибо, спасибо. Ты самый лучший». Воздух кончился, я набрала кислорода в лёгкие и хотела бы продолжить, но меня перебили. «Привет, нимфа. Я рад, что всё так быстро решилось. Теперь очередь за тобой. Делай паспорт. Рапунцель нас ждёт». «Лапунцель!» — радостно поправила я. «Хорошо, сегодня же займусь. Ещё раз спасибо. Я побежала». «Маш, не клади трубку. Я в выходные приеду. Я тебя жду. Пока. До встречи». На этой радостной ноте я сбежала пораньше и занялась сбором документов, оплаты пошлин, решив не откладывать в долгий ящик. Рабочие дни пролетели незаметно, и раннее субботнее утро началось с горячо любимой, дай бог ей здоровья, подруги, которая уже в восемь утра стояла под моей дверью и тарабанила кулачками, сдабривая удары периодической трелью звонка. — Марусь, открывай, медведь пришёл, — услышала я. — И что медведю не спится? — проворчала, открывая дверь. «У медведя мёд закончился. Вернее, сахар. А я чай без сахара. Ну, никак». В Туне даже не было намёка на извинение «Лёль, я тебя избаловала». Я обрела на кухню за подругой. «Избаловала», — согласилась она. «Мы тебя сегодня ждём на празднование. Повод пока не скажу». Лёлька хитро посмотрела на меня и залезла по пояс в холодильник. «М-м, сосисочки. Очень вкусно», — расслышала сквозь чавканье. «Эй, ты за сахаром пришла. Верни сосиски». Я наблюдала, как грабят холодильник. Я и сахар не забуду. Схватив наполненный стакан песком у меня из рук, подруга заталкивала третью по счёту сосиску в рот и пыталась прожевать. «Ну что тебе для меня, жалко пару сосисок?» «Да хоть все забирай, иди уже!» Я махнула на неё рукой. «Дай сон смотреть саранча!» Лёлька чмокнула меня в щёку. спасибос — услышала я из коридора. «О, привет, Марусь. Спать тебе уже всё равно не придётся. Принесёшь абрикосового варенья, а?» «Принесу!» — рыкнула я. Под пристальным взглядом подруги в коридоре возвышался Смирнов. «Привет!» — я обняла мужчину и прижалась щекой к груди. «Я так рада, что ты приехал!» «А мне ты так не радовалась с утра!» С ворчанием Леля забрала банку из моих рук. «Если я буду тебя видеть с периодичностью раз в две недели, то даже салют обещаю в честь прибытия. Иди уже!» Всячески сигнализировала подруге, что ей пора домой. «Мы вас вечером ждём!» Крик доносился уже из подъезда, когда я тонула в крепких объятиях. «Куда нас ждут?» Прошептал Смирнов мне в макушку, втягивая запах волос. «К Болотовым. Повод у них. И, судя по нескончаемым продуктам, которые Лёлька стащила из моего холодильника», Я подозреваю, о чём речь. Мои подозрения оправдались. и Вечером гордая чета Болотовых объявила о скорейшем прибавлении. Лёлька возбуждённо рассказывала, как преподнесла сюрприз Ване, завернув в красивую упаковку тест для беременности. И тот не сразу понял, в чём дело, стараясь найти применение в хозяйстве пластиковой палочки с двумя полосками. Смирнув с усердием, тряс руку Ване с пожеланиями здоровья всей его семье и даже слегка приобнял Лёльку, чем немало нас удивил. Дети, уловив всеобщее возбуждение и веселье, резвились, бегая и визжа по квартире. «И что, ты никогда не смотрел «Русалочку»?» — слышалось меня сквозь сон. «Нет, но я читала, там был другой конец у сказки». «Какой?» — поинтересовалась Лера. «Ну...» — последовала продолжительная тишина и я опять начала проваливаться в сон. «Русалочка не осталась с принцем, он любил другую». Сёстры пытались спасти русалочку и заключили сделку с ведьмой. Она дала им нож, которым надо было убить принца. Послышался испуганный Лерин вздох. Но русалочка любила принца и не смогла этого сделать. Он женился на другой, а она превратилась в морскую пену. Вот так было в книге. Окончательно проснувшись от сказки и накинув халат, я вышла в коридор. Яр с Лерой, сидя на диване, еле хлопья и смотрели мультфильм. — А спящую красавицу то смотрел? — серьёзно спросила дочь. — Нет, но тоже есть другой вариант этой сказки, хотя тебе рано ещё знать его. Лера оживилась. — Что, там кого-то убивают? — выдохнула она, округлив глаза. — Не совсем, — сквозь смех произнёс Смирнов. — Эй! Мне пришлось обнаружить своё присутствие. Ей предыдущий вариант русалочки рано было знать. Присев на диван, таскала кукурузные хлопья из тарелки. — Вы бы хоть молоком залили. «Нет молока, мам, а Ярослав готовить не умеет». Я просила кашу. «Это была наша тайна», — шикнул на Леру Яр. «Да какая уж тут тайна!» я рассмеялась «Сейчас приготовлю завтрак». «Мам, а мы правда поедем смотреть настоящий замок принцессы?» Глаза дочери светились восторгом. «Лер», — начала была я. «Поедем», — Смирнов не дал мне ответить. «Только чуть позже». «Правда, мам?» Лера вскочила на ноги, чуть не опрокинув хлопья на пол. «Я подумаю», — произнесла я сквозь вымученную улыбку. «Ярослав, можно тебя на минуту?» Поманила мужчину за собой. Смирнов прошёл за мной. «Что ты ей наговорил?» — спросила я. «Почему сразу наговорил?» — возмущённо спросил Яр. «Ты же документы на паспорт подала?» «Да, к концу недели он будет готов». «Отлично», — притянув меня к себе, Смирнов скользнул руками под халат. «И что тогда ворчишь? Дальше я сам». «Нельзя так. Нельзя обещать моей дочери что-либо, не посоветовавшись со мной». Я игнорировала нежное поглаживание. «Это моя дочь», — добавила я твёрдо. «Я тебя понял», — ответил Яр. «Больше так не поступлю». «Хорошо. Мне нужно приготовить завтрак». Я вильнула бедром и освободилась от мужских рук на своём теле. «Маш, я всё понял. Можешь не изображать обиду». «Кстати, ты на следующие выходные летишь ко мне. С Андреем я уже договорился. Лера останется у них. Билеты куплю». Мужчина обезоруживающе улыбался. «Смирнов!» Протянула я с угрозой. «Он мне обещал и вещи ваши собрать». «Какие вещи? Я в состоянии собрать чемодан». «Нимф, я вполне серьёзно сейчас предлагаю. Подумай о переезде. Ты сама не устала от постоянных мотаний». Яр загонял меня в угол, пока я растерянно обдумывала ответ. я «Я не могу. Мы...» Я невнятно бормотала. «Нам надо поговорить». Я выставила руки, не позволяя подойти. «Я серьёзно яр». Моё сопротивление было подавлено, и я вновь оказалась в объятиях. «Поговорим, раз серьёзно». Горячее дыхание щекотало моё лицо. «Ты пока свыкайся с этой мыслью, а потом поговорим».